Через год после этого, когда у Петра Ивановича родилась старшая его дочь, заботливый папаша, вообразив почему-то, что трусливее немцев нет людей на свете, вздумал выветривать заранее из девочки немецкий дух. Схватя ребенку с рук матери, он отнес его и положил в ясли к самому злому жеребцу и начал его подхлестывать. Лошадь трясла головой, щурила уши и вздымалась на дыбы, а Каролина Федоровна, растянувшись на полу, обнимала колени Петра Ивановича и кричала неистово. Вот уже пошел девятый год, как Петр Иванович варьирует этот способ на разные лады для того, чтобы выветрить из жены и двух дочерей своих немецкий дух. А впрочем, — заключил господин Бакенбарде, — надо сказать, что за исключением этих маленьких шалостей он поистине благороднейший человек и удивительный товарищ с этеньем де Камильфо. Это человек порядочный, искаженный французское. Мы с ним вместе служили. В полку у нас было общество необыкновенное, не то, что в пехоте. Все мы говорили, не иначе, как по-французски. Боже, сохрани по-русски. Или высморкать нос перед фрунтом, тотчас вызовут на дуэль. С появлением Хлюстикова Петр Иванович пришел в совершенную ражу, кинулся целовать Атукаева и доказывать, что он способен быть благороднейшим человеком и удивительным товарищем, и вслед за тем, как бы в награду, нам выслал баб и велел накрыть стол. Трудно передать, какая суета и давка пошла в зале, где, чтобы сберечь время для танцев, Петр Иванович шнырил безвыходно, торопил прислугу и наделял всех за трещинами. Между тем граф подозвал Петрунчика и приказал ему пить больше за ужином и развлекать внимание Петра Ивановича. В одиннадцать часов мы сели за стол». Что это была за сервировка? У меня в приборе доставала ножа. Господин Бакенбарды поместился за пустой тарелкой. Бацов стащил у труднева с прибора салфетку. Наконец появилось огромное, но единственное блюдо, нарезанное кусками курятины, облитой каким-то желтоватым раствором. Курятина оказалась совершенно сырою. По счастью, под столом очутилась борзая собака и пожирала кусок за куском. Петрунчик вел себя удивительно, перепивая и забавляя хозяина. Он завладел им до того, что Петр Иванович обратил на нас внимание только в то время, когда, убедившись, что брошенные нами под стол куски уничтожены, мы разом поднялись с мест. В гостиной меж тем появились три постели, приготовленные для нас во время ужина, а в зал по снятии стола собралось баб вдвое больше прежнего, и мы убедились, что протесниться к выходу нам не было возможности. В довершении удара Бацов, осматривая постель, вздумал поднести свечу поближе к дивану, он ахнул и подозвал нас. Было от чего ахнуть. По всей обивке дивана и на проточенных обоях сидели в три шеренги клопы. «Нет, это из рук вон!» — крикнул энергический лукал Китч и выбежал вон. «Мы боялись, что он по горячности испортит дело наше в конец». И точно было близко к тому, когда Бацов вернулся к нам, таща бакенбарды за руку. «Посмотрите, что это!» — заговорил он, проводя свечкой вдоль дивана. «Это свинство! Это подлость, наконец! Затащить гостей насильно! Не дать чашки чаю, кормить черт чем! И после травить! Это насмех, что ли, он делает?» — прибавил Лука-Лукич, ставя свечку и сверкая глазами. Полно Лука-Лукич! Приступили мы к Бацову. «Нет, этот мерзавец стоит пятисот на крикнул Бацов свирепее. — Что ж тут, господа? — лепетал Бакенбарды, дом не мой. Я был бы рад, если... — Да не знаю, как помочь. — Оставь, Лука, Лукич, — перебил Атукаев и обратился к Бакенбардам. — Послушайте, — сказал он, — вы видите ясно, что в этой берлоге остаться мы не можем. Помогите нам, пожалуйста, выбраться отсюда, так, чтобы он не заметил этого. — Очень рад, очень рад. Лошади у вас готовы? Где они? Я прикажу подавать. — Как же вы это сделаете? — Очень просто. Их подведут к балкону. Я притворю двери в зал, вы выйдете в эту дверь. И... — Представьте! — крикнули мы все трое, глядя вопросительно друг на друга. — Перед нами была дверь на балкон, и мы только теперь ее заметили. Пока господин Бакенбарда хлопотал о лошадях, мы успели подать знак Хлюстикову. Тот вместо танцев придумал водить хоровод, окружил Петра Ивановича бабами и запел «Дунай мой, Дунай, веселый Дунай». Явился Бакенбарды и, получив от нас при рукопожатии тройной титул избавителя, благодетеля и еще чего-то, раскланился с достоинством, повторил раз пять «bon спокойной ночи французский и захлопнул дверь в зал. Съехавши потихоньку со двора, мы живо домчались до места и очутились в чистой и просторной крестьянской избе.